За столом царило веселье, мрачным оставался лишь молодой бакалавр Барейрос, который никак не мог пережить отказ этих отвратительных, мужеподобных американок. Со злостью он напивался, не обращая внимания на воркующую возле него толстую Карлу, предлагавшую ему утешение любовь и поэзию. Когда был подан счет, А Ригов чуть не поссорился с Гулякой. Тот хотел оплатить лишь часть ужина. Негр, в которого в этот вечер словно бес вселился, заявил, что сочтет для себя оскорблением, если Гуляка заплатит даже один мильрейс. По редкому и счастливому совпадению, как раз на неделю, когда Гуляке сопутствовала удача, и он вполне мог сделать самый дорогой подарок жене, Пришелся день рождения Доны Флор. «Так что вы собираетесь ей подарить?» настаивала Дона Норма. Гуляк улыбнулся. «Что я подарю Флор?» «Все, что она захочет. Пусть только скажет». Дона Норма позвала Дону Флор, которая пришла из кухни, вытирая руки о передник. «Это правда, Гуляка? Ты не шутишь?» «Говори, что хочешь». «А ты не пойдешь на попятный? Исполнишь все, что я попрошу?» «Ты же знаешь, дорогая, уж если я обещаю, тогда пойдем обедать в Палас», сказала Дона Флор. До сих пор Гуляка отказывался вводить ее в мир своих друзей игроков. Она была знакома только с Мирандоном, единственным, кто бывал в их доме. Некоторых приятелей Гуляки она видела мельком, Остальных знала понаслышке. Даже Анакрион, которого Гуляка очень уважал, за все семь лет был у них не больше пяти-шести раз. Что же касается Оригофа, то он только однажды зашел к ним в воскресенье позавтракать. Знакомые Дон и Флор, соседи и ученицы, были людьми порядочными, не имевшими ничего общего с беспутными приятелями ее мужа. Поэтому Гуляка никогда не соглашался брать Дону Флор туда, где играют в рулетку и кости. Жена должна сидеть дома, и нечего ей, черт возьми, делать в этих подозрительных местах. С меня более чем достаточно сплетен, которые ходят обо мне. Не хватает еще, чтобы ты там появилась. Напрасто Дона Флор убеждала мужа что в палац-отеле собирается самое изысканное общество. Почему бы им не поужинать в роскошном зале, не потанцевать под лучший оркестр штата, не посмотреть лучших актеров из Рио и Сан-Паула? Там бывают дамы из самых фешенебельных кварталов, Грасса и Барры, одетые по последней моде, а некоторые из них, наиболее современные, даже играют в рулетку. И горный зал являл собой как бы продолжение танцевального – ибо широкую арку между ними никак нельзя было назвать границей, отделяющей посетителей от разорения. Дона Флор уже не просила, а требовала, переходила даже к оскорблениям. «Ты меня не берешь, потому что боишься, что я встречу там твоих потаскух. Я не хочу видеть тебя в этих залах». Но ведь Дона Норма ходит в пала с мужем каждый раз, когда там интересная программа. Аргентинцы, хозяева керамической фабрики, бывают там каждую субботу, ужинают, танцуют, смотрят выступления артистов. Но Гуляк не сдавался и, исчерпав все аргументы, неопределенно обещал. Ну хорошо, если подвернется подходящий случай. И этот долгожданный случай, наконец, подвернулся. Дона Флорф ушам своим не поверила. Когда гуляка, захваченный врасплох, нехотя процедил. Что ж, раз тебе так хочется, как-нибудь на днях сходим. И тут же предложил взять с собой дядю и тетку, Дону Норму, за а также Дону Гизу. Тетя Лита поблагодарила и отказалась. Ей очень хотелось пойти. Но у нее не было подходящего для Паласа, вечернего туалета. Еще больше хотела побывать там Дона Норма, однако Сэо Сампайя на этот раз остался непреклонен.